Брезгует, брезгует им, убогим неудачникам. Не церемонится, зачем он ей. И верно, чем ты женщину привяжешь, кроме денег? Навстречу быстро цокала каблучками девушка. Свет фонаря отдал несколько секунд, чтобы разглядеть ее. Без шляпки из низов, лет восемнадцати, с круглой и розовой, словно цветок шиповника, мордашкой. Заметив его взгляд, тут же испуганно голову в сторону. Из-под затянутого в талии шелковистого плащика манящей мелькнули стройные молодые ножки. Он чуть было не пошел за ней. Ну чего добьешься? Убежит или кликнет полисмена? посеребрила мои кудри золотые. Старый, потертый. Где уж? «Красотка мне до тебя. Женщины, женщины. Может быть, в браке все иначе? Хоть он поклялся не жениться. Брак — всего лишь набор ловушек бога бизнеса. Сунешься и мгновенно в западне. До гроба намертво будешь прикован к хорошему месту. И что за жизнь? Законная утехи под сенью фикуса»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 Ползи домой на брюхе и плоти. Разбитый о твою башку графин, скандал, сгоревший ужин, крики детей, грома и молнии яростной тещи. Может, это лучше твоей жутковатой нынешней свободы. По крайней мере, реальная жизнь. Однако о какой же нитьбе раздумывать при двух фунтах в неделю? Деньги.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 Но как же ты узнала, что я тут? Просто я всегда от метро прохожу к тебе этой дорогой. Розмария иногда приезжала на Виллоу Бетроуд. Ждала у подъезда, пока миссис Висбич сходит. Кисло сообщить мистеру Комстоку, вас желает видеть молодая особа. Гордон спустится, и они пойдут пройтись по улицам.